Глава 25. Нерадивые азартные глупцы А посмотреть здесь было на что, особенно если сравнить мои показатели хотя бы с прошлым годом. Результат однозначно радовал глаз, мой так точно. Да и количество навыков растет неуклонно. Истинное имя, Ирчен. Статус, игрок. Позывной, злобный, возраст. 46 лет. Раса Гоблин. 87%. Пол. Мужской. Уровень. 24. 0 из 240 ОС. Характеристики. Сила. 10 из 10. Ловкость. 8 из 10. Интеллект. 10 из 10. Живучесть. 5 из 5. Выносливость. 5 из 10. Восприятие. 8 из 10. Удача. 4 из 5. Сила души. 2. «Естественно, ни при каких обстоятельствах я не собирался подтверждать положительный результат этого эксперимента. Но на самом деле, ведь даже тени надежды у меня не было на благополучный исход. И тут такой подарок судьбы. Думаю, можно будет и отложить устранение этих молодых волшебников. Возможно, до следующего их крупного проступка. Или, как минимум, до возвращения с этой миссии». Во всяком случае, об их ликвидации стоит серьезно подумать. «Леор, я оценил вашу попытку. Она чего-то достоила», — прошипел я равнодушно им вслед. Мои волшебники вздрогнули, обернулись и одновременно, низко поклонившись, произнесли. «Господин Ирчин, благодарим!» Возможно, окружающим не была понятна вся подоплека происходящего, но, думаю, Леур и Таталенсо должны были проникнуться всей широтой моего великодушия. Ближе к вечеру, вернувшись в свою палатку, я первым делом перевел себе из накопителя 25 ОС. 25 из 240. 2420 из 5000. Внимание! Вы хотите преодолеть преграду параметра живучесть 25 ОС? Шанс удачи — 97%. Шанс смерти — 2%. Внимание! Успех! Лимит характеристики живучесть увеличен до 10 единиц. Может, для богатых аристократов в произошедшем сегодня событии и не было чего-то по-настоящему значимого, но уж точно не для меня. Было что-то в естественном поднятии характеристик, некое чувство небольшой победы. Словно всего на миг, но ты обманул саму смерть или даже систему. Не потратил драгоценные очки. Просто упорством или обстоятельствами добился того, за что система требует приносить на свой алтарь бесчетное количество жизней. И это касается не только характеристики живучесть. Это же несравненное чувство возникало у меня в молодости, когда тренировками удалось увеличить силу и выносливость. «Водушевленный открывающимися передо мной перспективами, я углубился в изучение диагностических схем и списка повреждений моей активной брони. И некоторые плоды моя усидчивость начала приносить. Одним из существенных открытий стало то, что для восстановления инфраструктуры энергетических шин необходимо золото, ну и, конечно, энергия для запуска самого процесса восстановления». Также по-прежнему вызывали много вопросов единицы измерения, как веса, так и количества энергии. Видимо, арахниды использовали свои собственные градации их измерения. Но, думаю, это можно будет выяснить и опытным путем, когда я, наконец, обзаведусь малым магическим даром. Скорее всего, экзокостюм сможет сам измерить мой резерв и сообщит, достаточно ли энергии для начала процедуры ремонта. А золотые монеты найти будет не так уж и сложно. Рядовые солдаты частенько таскают их с собой в походы, пару монет обязательно берут, чтобы приманить удачу. Но, как показала эта миссия на своем примере это всего лишь глупые суеверия. Но в моей ситуации это очень даже неплохо. Так вот, настроение действительно было от чего улучшиться. Естественно, сейчас мой внешний вид не позволял насладиться в полной мере помолодевшим телом и пропавшими старческими морщинами на лице. Да и в принципе, даже оценить изменение цвета хитинового покрова сейчас не могу, из-за отсутствия возможности снять свой техномагический бронекостюм. Конечно, мне попадалась информация, что чем старше инсектоид или арахнит, тем более блеклым или даже белесом становится его хитиновый покров. В какой-то мере это походило на мои седые волосы. Безусловно, до того момента, пока они не выпали во время изучения навыка хитиновый покров. Но в мире ТСР с красками очень туго, и различить оттенки серого довольно непросто. Но, думаю, навык регенерации за появившийся десяток лет дополнительно увеличившейся жизни сможет самостоятельно поднять характеристику живучести еще хотя бы на одну единицу. В любом случае, у меня с плеч свалился огромный камень. Одно дело считать дни последних пар лет своего существования, а может и вообще последнего года. А другое дело точно знать, что впереди еще не меньше целого десятилетия до окончательной старости. Сами собой появляются силы и желание строить планы на будущее. И, возможно, в скором времени поразмышлять о своей давней мечте. Так вот... «Даже полностью сконцентрировав свое внимание на переводе новых слов с языка арахнидов, я не пропустил возвращение наших командиров из крепости Халоджерем. По правде говоря, они никогда так долго не вели переговоров с торговцем Нуй-Эрием. Это могло быть как плохим знаком, так и вообще ничего не значащим событием». Но по самотошным и паническим скрикам трусливых дозорных стало понятно, что из крепости сотники пришли не одни. «Выйдя из палатки, я увидел, из-за чего воцарилась паника в нашем лагере. Конечно, навык взгляда хата позволил не ощутить приближение насыщенных искр и двух небольших огоньков». Один я смог узнать мгновенно. Была в нем какая-то индивидуальность и запоминающиеся черты, если так можно выразиться. Сотник Ацев действительно был неординарным хобгоблином, И не только из-за своих внушительных размеров. А вот второй огонек был куда меньше, но по мертвенно-спокойным колебаниям пламени этой крохотной свечи было совершенно понятно, что это нежить, и, судя по всему, довольно сильная, если учесть, что у мертвых рыцарей искры выглядели куда как меньше. «Десятник Эрчен, подойди!» — прогремела команда сотника Ацева. «Мы как раз говорили о тебе с магом Нуэрием». Мне ничего не оставалось, как подойти к нашим сотникам и главному гостю из крепости О Одеянию древнего лича мог позавидовать любой хозяин торгового дома в моем родном мире Ашар. В отличие от наших офицеров, стремящихся облачиться в техномагическую броню, мертвый маг, казалось, действовал им наперекор. Дорогой плащ, украшенный золотом и драгоценными камнями, скрывал под собой легкую керасу, выполненную из редкой чешуи, хранящую в центре грудной пластины огромный магический накопитель. И при этом не стоит забывать, что и в его посох тоже был инкрустирован невероятно дорогой камень, способный накапливать магическую энергию. Сколько вся эта пестрая амуниция может стоить, даже страшно представить. И это не говоря о его кольцах, два из которых точно были пространственными хранилищами. «Отцев, ты уверен, что именно этот хромающий старик должен был меня впечатлить?» Злорадным, веселым голосом произнес личную Эри, чем сильно удивил не только меня, но, думаю, и всех гоблинов вокруг. Потому как ожидать столь живых интонаций от нежити было довольно сложно. Так и что, ну, Эри, ты решил отказаться от нашего пари? Так же весело, ответил ему сотник оцев. Нет, что ты? Наоборот, мне кажется, это будет... Несправедливые пари, лишенные какой-либо интриги!» Продолжая веселиться, ответил Нуэрий. «А «Вот мне все происходящее чрезвычайно не нравилось. Спор, в котором мое мнение, скорее всего, учитывать никто не собирается, вызывал в моей душе дикую ярость». «Давай тогда увеличим ставку. Еще на десяток средних камней мертвых, если ты так уверен в своем бойце». Подначивая древнего лича, сказал господин Ацев, «Все вокруг, глядя на совершенно спокойное выражение лиц наших старших офицеров, начали заинтересованно стягиваться поближе, желая не пропустить неожиданное развлечение». И даже десяток крупных мертвых рыцарей в тяжелых доспехах уже не внушали былого страха и трепета у рядовых гоблинов, ведь их командир рядом и значит не допустит внезапного приступа ярости этой обезумевшей нежити. А, а ты уверен в этом, старике? Думаешь, хитиновый покров придал ему лишних сил на старости лет? Очень в этом сомневаюсь, но знаешь? «Мне нравится идея такого легкого заработка!» Вновь злорадно произнес Эрий. «Мне интересно, не будь в их распоряжении навыка идентификации, как бы они могли понять, что перед ними старик? Ведь лицо, покрытое хитиновым покровом, и рот, полный острейших клыков, не могли вызывать ничего, кроме страха». Тем более на лице не было признаков старения. Что странно, даже древний лич полагался в большей степени на этот навык, нежели на свои собственные глаза или внутреннее предчувствие. «Десятник Эрчен, не подведи меня!» Нарочито злобно сказал сотник отцев. «Победи вот этого мертвого рыцаря. Убивать не нужно. Просто докажи, что живая плоть не читает этим древним костям». Мне навстречу вышел... «Мертвый рыцарь и ранга». 14 уровень. Все разошлись в стороны, освобождая нам пространство для схватки. Как видно, шанс отказаться мне не предоставили. Между нами шагов пятнадцать. Лицо мертвяка еще сохранило частично плоти сейчас. И очень даже с довольным видом, наслаждаясь каждым шагом, воин приближается ко мне. Не знаю, на что рассчитывал мой сотник, Но шансы победить этого монстра как-то не особо видны для простого десятника. Во всяком случае, для того уровня характеристик, что я демонстрирую официально, с помощью навыка «Малая ложь». Самые гнусные оскорбления сейчас крутились у меня в голове. Что это вообще нашло на сотника Цева? Он должен понимать, что это совершенно невозможно. Или в этом и заключается его план? Отдаться в этом споре и задобрить древнего личину Эрия. Но тогда лично мое тело пострадает от сильнейших ран. И это в лучшем случае. В худшем, потерявший рассудок мертвый рыцарь, не сдержит свой удар и оборвет мою жизнь, только начавшую налаживаться жизнь. Все эти мысли с накатывающим чувством ярости на такое подозрительное поведение моих старших офицеров промелькнули в моей голове всего за миг а следом тяжелое копье, что я держал в руке, срывается в полет со всей возможной скоростью и силой, на которую только и было способно мое тело. Древний воин хоть и был довольно обеспечен и полностью уверен в своей победе, но это никак не уменьшало его высоких характеристик и скорости восприятия в принципе. Хорошо еще, что мертвый рыцарь был вооружен только мечом. Будь в его руках щит, бой мог приобрести крайне удручающее соотношение сил. Для меня, естественно, нежить, даже с какой-то бровадой, не свойственной неживым тварям, принимает наконечник копья на грудную пластину панцирного доспеха. Ведь именно там располагается его ядро. А значит, и доспех в этом месте наиболее прочный. Рыцарь прекрасно понимает, что стальной лист металла чуть меньше пальца толщиной пробить будет совсем непросто, а для Гобрина без оружейных навыков так и вообще невозможно. Но порадоваться он не успел, потому что когда еще первое копье только летело к своей цели, в моей левой руке уже материализовалось второе — Первый удар всего на мгновение лишил мертвого рыцаря равновесия, что не позволило ему среагировать на следующий удар должным образом. И уже второе копье совершенно безнаказанно ударило в коленное сочленение доспехов правой ноги неживого воина, так неудачно повернувшегося ко мне немного боком для лучшей устойчивости. хруст ломающихся костей заглушил даже звон, исходящий от срикошетившего первого копья. Мертвый рыцарь взмахнул руками в попытке сохранить равновесие. И это тоже было ошибкой. Ведь в этот момент его локтевой сустав открылся с незащищенной стороны. Третье копье воткнулось и застряло в правой руке, не позволяя в полной мере пользоваться ею. Буквально следом я совершаю стремительный рывок, и пытающийся подняться мертвый рыцарь получает тяжелым тесаком по еще целому левому колену. Хруст вышел, не менее впечатляющим по сравнению с предыдущими ударами. Особенно отчетливо это было слышно в полной тишине, что воцарилось вокруг. Только мертвяк еще извивался на сером песке и скрипел искореженными доспехами. Взгляды гоблинов, собравшихся поглазеть на бой, вновь испуганно блестели от страха. И это, скажу я вам, не очень приятное чувство, когда понимаешь, что твои боевые товарищи боятся тебя больше, чем оживших мертвецов. В какой-то мере мне было понятно их отношение, но радости эти знания совсем не приносили. «Нежить еще пыталась отмахнуться от меня своим мечом, ведь боли рыцарь не чувствовал, но и почти оторванными частями тела он полноценно воспользоваться тоже уже не мог. А следовательно, его подвижность стала равна практически нулю. Конечно, будь у этого не мертвы, например, навык в стальной скелет, то скорее мой тесак бы погнулся, чем я нанес такой твари хоть сколько-нибудь значимые повреждения». Но, думаю, и искра у такого чудовища была бы куда крупнее, чем у встреченных мной костяных гонщиков. Да и вообще, не слишком ли неуязвимыми получились бы скелеты с остальными костями? С другой стороны, а кто бы им запретил изучать такие навыки, если только они смогли бы их найти? Хотя, даже так ядро нежити так и осталось бы их уязвимой точкой». «Об этом я уже размышлял, неспешно хромая в сторону сотника отцева, который вместе с Ной Эри несколько озадаченно смотрели на меня». «Ваен, а зачем ты хромаешь?» «Неожиданно спросил меня древний лич». «Ты только что двигался с очень высокой скоростью, а сейчас изображаешь древнюю развалину». «Старая травма не дает о себе забыть при любом движении». «А так я пытаюсь хоть немного ослабить донимающую меня боль». Прошипел я, а затем слегка поклонился древнему волшебнику. Возможно, он был не очень удовлетворен моим ответом, но некоторое довольство на его лице по какой-то причине появилось, и это несмотря на поражение в заключенном паре. «Очень даже неплохо, Десятник Ирчин». «Можешь рассчитывать на дополнительные премиальные по возвращению в крепость когти Зарима». Как-то чересчур весело произнес сотник оцев когда я подошел к нему ближе. Но вздох удивления офицеров, а также непрекращающиеся шепотки молодых гоблинов говорили о том, что как минимум все очень удивлены результатом схватки. И даже несколько разочарованных лиц я успел приметить в наших рядах. «Видимо, эти гоблины в тайне надеялись на совершенно противоположный исход боя. Как, впрочем, и мой сотник, судя по всему. Во всем происходящем было что-то неправильное, и я не сразу смог поймать ускользающую от меня мысль. Какое вообще дело может быть древнему личу до возможностей старого десятника? А именно это сейчас и произошло». Именно ради проверки моих боевых возможностей сотник отцев разыграл все это представление. Иной Нуэри лично пришел засвидетельствовать это событие. А ведь древние маги очень трепетно относятся к необходимости покидать свои защищенные убежища. Но додумать эту скользкую мысль мне не дали. «Это нужно отпраздновать! прогремел голос сотника отцева. Многоуважаемый Нуэрий решил угостить нас редким вином. Это большая честь для каждого гоблина. Но будьте умерены в употреблении данного напитка, мои воины. Завтра утром мы выдвигаемся в обратный путь. Домой, в родной Ашер! Все вокруг заглушил слитный вопль сотни глоток, восторженно скандирующих имя своего командира. Кричали радостно солдаты. Из пространственного хранилища Ной Эрей достал три деревянных бочонка, мер по тридцать каждый. Очень щедрый дар для мертвого мира, где уже сотни лет не росло ни единого живого дерева или хотя бы щедушного плодоносящего куста. От этого угощения за версту несло опасностью. Но видя, с каким энтузиазмом солдаты наполняют свои кубки, и даже старшие офицеры зачерпывают из открытых бочонков вино наравне со всеми, я понимал, что ситуация лично для меня выглядела крайне удручающе. Единственное, что мне поначалу удалось, так это отпивать эту бурду малыми глотками. Но даже такую малость мне не позволили провернуть. «Десятник Эрчин, подходи, выпей с нами!» Полусотник Журек настойчиво звал меня к собравшимся в центре лагеря старшим офицерам. «Действительно, даже тебе стоит, наконец, расслабиться!» С нотками злорадства сказал сотник Ацев. «Путь был не из легких, это нужно хорошенько отметить». В этот момент его слова звучали очень двусмысленно. одна Неожиданно взревел полусотник Журек скользкий. Все одним махом опустошили свои кубки с вином, не усомнившись ни на мгновение. Я тоже выпил до дна из своей кружки вслед за ними, потому как особого выбора тут однозначно не было. Как-то странно во всем происходящем выглядел древний лечь со своей свитой из мертвых рыцарей. Они наблюдали за творящимся весельем, как ожившие статуи, лишь изредка подтверждая мелкими движениями, что они пока еще окончательно не окаменели. Но выражение лица нуй эрия вызывало лично у меня много вопросов, и ни один из них нельзя было назвать приятным. Они буквально все вызывали тревогу в моем старом сердце.